Глава 38. Крепость в сделке. БАМ! Опять эта дверь. На сей раз я услыхал, как человек-гора топочет по коридору и не обратил внимания. Спросил только, «Тебя стучаться не учили, громила?» Никакого ответа. В комнату вошла шепот. «Вставай, лекарь!» Я схохмел бы, но что-то в ее голосе превратило прохладу камеры в мороз. Шепот выглядело ужасно. Не то чтобы она сильно изменилась внешне, но что-то внутри нее стало мертвым, холодным, и испуганным. «Что это за тварь?» — потребовала она ответа. «Что за тварь?» — ошарашенно переспросил я. «С которой вы путешествовали?» «Говори!» Я молчал, не имея ни малейшего представления, о чем она толкует. «Мы нагнали их!» «Вернее, мои люди. Я успела только пересчитать их трупы. «Что за тварь раздирает двадцать гончих и сотню рыцарей за несколько минут и исчезает без следа?» «Боги!» Гоблин с одноглазом превзошли сами себя. Я все еще молчал. «Вы пришли с Курганья, где над чем-то колдовали. Что-то вызвали из могилы. Кажется, она разговаривала сама с собой». «Сейчас мы это выясним. И выясним, насколько ты на самом деле не сгибаем, солдат!» Она повернулась к великану. «Взять его!» Я очень старался вести себя припаганейшим образом. По и заключенным я прикинулся ровно настолько, чтобы усыпить бдительность великана. Потом я наступил ему на ногу, проехавшись серебром подошвы по голени. Потом вывернулся и пнул великана в пах.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 Меня привели в комнату, где шепот обычно практиковалось в видовстве, и привязали к деревянному креслу с высокой спинкой. Ничего особенно упыточного я не заметил, отчего ожидание стало совершенно непереносимым. Из меня уже выжили два-три качественных вопля и хотели приняться за меня всерьез, когда идиллия оказалась нарушена. Имперцы стащили меня со стула и торопливо поволокли в камеру. Мне было так плохо, что я этому не удивился. Пока в коридоре, у самых дверей камеры, мы не наткнулись на госпожу. Значит так. Моя весточка попала по назначению. А я-то думал, что ответ мне примерещился от большого желания. Но вот она, госпожа. Имперцы сбежали. Неужели она так пугает собственных людей? Шепот осталось. Всё, что они хотели сказать друг другу, осталось непроизнесённым. Шёпот подняла меня на ноги, втолкнула в камеру. Лицо её оставалось каменным, но глаза полыхали. «Ох, чёрт! Опять меня одолели!» — Прохрипел я и рухнул на койку. Когда дверь захлопнулась, был день. Когда я проснулся, наступила ночь. Надо мной стояла госпожа в прекраснейшем из своих обличий. «Я предупреждала тебя», — сказала она. «Ага, я пытался встать. Все тело болело, как от пыток, так и от перенапряжения перед поимкой. Лежи, я не пришла бы, не требуя этого мои собственные интересы. Иначе я бы и не позвал. Снова ты оказываешь мне услугу, только в интересах самосохранения».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 Он уже зашевелился, задолго до того, как я ожидала. Неужели он никогда не успокоится и не даст мне заняться своим делом? А вот и стыкуется. Одноглазый говорил, что какая-то тварь выбралась, из-за этого в ловушке оказался ворон. Срань ты болотная, ворон, опять за свое. Из-за его своеволия Властелин чуть не вырвался на свободу при орче. Ворон тогда решил позаботиться о душечке. «Что ты натворил?» «Но почему оно последовало за нами и защищало гоблина с одноглазом? «Так это ворон?» «Любимые ошибки Костоправа номер два». «Но почему я не могу держать закрытом свое проклятое хлебало?» Госпожа наклонилась, положила ладонь ему на лоб. Я глядел на нее из-под лобья. Сбоку. Смотреть прямо я не рисковал. Она действительно могла очаровать и камень. «Я скоро вернусь», — сказала она, направляясь к двери. «Не бойся. Ты будешь в безопасности и без меня». Дверь закрылась. «Вот-вот», — прошептал я. «От то я буду в безопасности. От тебя!» Я огляделся. Неужели я закончу свои дни в этой клетке?»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 Ведь хромой-то выжил. О да, без всяких сомнений. Он явился ко мне и на второй день после отбытия госпожи. Держали меня, как я узнал, в старой крепости в сделке. Милый дружеский визит, прямо как в старые добрые времена. Его присутствие я ощутил еще до, до того, как увидел взятого. И ужас едва не отнял у меня разум. Как он узнал? Шепот!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 Не получилось. — Твое время истекло, — прошелестел призрак голоса. — Конец твоей повести будет долгим и мучительным. Я буду наслаждаться каждым его мгновением. — Сомневаюсь. Надо держаться в выбранной роли. Мамочке не понравится, что ты портишь ее пленников. — Ее тут нет, лекарь, — хромой отплыл назад. — Мы скоро начнем. Раздумав вначале. Из-за его спины выплыл клок безумного смеха. Я не уверен, смеялся ли он, шепот или кто-то еще. Из коридора на нас смотрела она. Но она здесь, произнес голос, взятая застыли. Шепот побледнело. Хромой как-то сложился внутрь себя. Госпожа материализовалась из ниоткуда, из облака золотой пыли. Она молчала, взятые тоже не произнесли ни слова. Ну что они могли сказать? Я хотел было вставить одну из своих хохмочек, но лучшая часть доблести возобладала. Вместо этого я попытался стать совсем маленьким, как таракан, чтобы не заметили. Правда, таракана можно раздавить и не заметив. «Хромой!» — произнесла, наконец, госпожа. «Тебе дали задание» и ты не получал позволения покидать свой пост, но ты его покинул снова, с тем же результатом, что и в тот раз, когда ты отправился в Розы, чтобы напакостить Душелову. Хромой сжался ещё сильнее. Это было чертовски давно. Одна из наших атак на тогдашних мятежников. А получилось, что мятежники напали на штаб Хромова, когда тот отлучился, пытаясь подложить Душелову свинью.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 Я послушался, удивив его тем, что знал, как это делать. Сердце мое трепыхалось в пятках. Я знал, куда мы полетим. В башню. Ждал я полчаса. Наконец она пришла. Она показалась мне задумчивой. Я бы даже сказал взволнованной и неуверенной. Она заняла свое место на головном конце ковра. И мы взлетели. Полет на ките намного удобней и меньше треплет нервы.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 Я промолчал, не зная, чего от меня ждут. «Что вы сделали? Кого освободили ваши колдуны?» «Никого!» Она посмотрела на ворона. «Возможно. Возможно, путь есть». И после паузы. «Я знаю того, кто вырвался на свободу. Спи, лекарь, поговорим в другой раз». И я заснул, а проснулся уже в другой камере. По мундирам стражников я понял, что новой моей тюрьмой стала «Башня в чарах».